Глава третья. Сиракузы. На следующее утро две хилярхии африканских пехотинцев, поблескивая на солнце доспехами, вышли из ворот лагеря у стен Торента и направились в противоположную от него сторону. Ларин со своими скифами еще раньше ускакал в том же направлении. Бросив взгляд на стены осажденного города, где сейчас царило временное затишье, Чайка подумал, что если бы не римляне, отделявшие финикийцев от побережья, то попасть в Сиракузы можно было бы гораздо быстрее. Сел в Торренте на корабль, и вот она, море. А сейчас им приходилось возвращаться к безопасным берегам, делая огромный крюк. Но чего не сделаешь ради секретности. Да и выбора, собственно, пока не было. Как ни старался Ганнибал захватить Тарент, напрягая все силы. Тот все еще находился в руках Марцелла. Оказавшись спустя несколько дней в единственном действующем порту, который контролировала армия финикийцев, Федор приказал немедленно начать погрузку на корабли. Каждая из ожидавших его квинкерем приняла на борт по 300 с лишним пехотинцев. Седьмую спейру в числе прочих Чайка приказал разместить на флагмане, так что Урбал и Летис находились неподалеку. И едва это случилось, корабли вышли в море. Общая численность войска, отплывшего из-за пулей в Сиракузы, не превышала двух с половиной тысяч человек. «Не густо», — размышлял командир сводного отряда, поглядывая на быстро темнеющее небо. «Но тут уже ничего не попишешь. Надо так надо. Да поможет нам Бал хамон и небесная царица Танит». Он едва ли на пять минут сумел заскочить в дом на побережье и обняться на прощание с золотовласой римлянкой, рассказав ей о том, что должен отплыть по приказу Ганнибала. Правда, не сказал куда. Зачем волновать любимую женщину ненужными воспоминаниями? «Мы будем ждать тебя», — ответила Юлия, обняв его и подозвав сына. «Возвращайся быстрее». «Я вернусь», — пообещал Фёдор и, вскочив на коня, отправился в порт. Отчалив в сумерках от берега, Фёдор рассчитывал на ночной прорыв мимо Брундузия, хотя был наслышан о том, что в последнее время римляне усилили ночное патрулирование. Их можно было понять. Слишком уж выросла активность противников Римского Сената в здешних водах, после того, как на побережье объявились скифы. Македонцы уже несколько раз атаковали римские корабли, Правда, без особого успеха и малыми силами. Не стоило забывать и об лирийских пиратах, облюбовавших многочисленные острова на противоположном побережье. Далеко не все племена лирийцев пошли с римлянами на мировую. Ну ничего, успокоил себя Федор, вспомнив о прочитанных еще в прошлой жизни экспедициях римлян против здешних пиратов которые должны были состояться в самое ближайшее время, если его присутствие не слишком изменило ситуацию. Если не римляне, то уж Лёхин-покровитель скоро покончит с этой иллирийской вольницей. Между тем, плавание, начавшись достаточно спокойно, буквально на следующее утро преподнесло Фёдору неожиданный сюрприз. Из-за сильного бокового ветра, мешавшего набрать хорошую скорость, Флот Карфагинян едва успел миновать Брундузи, но его сразу начало сносить в сторону Эпира, что тоже было не лучшим вариантом. Однако Чайка не был сильно обеспокоен этим обстоятельством. Больших сил римлян они не встретили. Выход в море был свободен. И даже если этим днем кто-нибудь из римских флотоводцев обнаружит их и увяжется следом, можно будет уйти в открытое море. Федор однажды проделывал этот маневр. Впечатления от плавания Смагоном в Карфаген, когда римляне не отставали от них почти до самой метрополии, были еще сильны. Однако открытое море — это все же не пролив. Там уйти от преследователей шансов гораздо больше. Да и отклонение от курса будет не очень сильным. Сицилия — это почти Карфаген. Недаром все финикийцы считали так же. Разглядывая с тревогой на рассвете чистый горизонт, И посматривая назад в сторону своих кораблей, Федор неожиданно заметил многочисленные обломки, мелькавшие среди волн. То же самое увидели капитаны моряки, находившиеся рядом. Похоже, недавно был бой. Поделился соображениями капитан Квинкеремы по имени Ханор. Может быть, даже этой ночью. Интересно, кто с кем воевал? – пробормотал Федор у которого вдруг появилось нехорошее предчувствие. «Внимательно осматривайте все обломки! Вдруг это македонцы, и кто-нибудь выжил!» Капитан кивнул и немедленно передал приказ всем матросам, которые, впрочем, и без того поглядывали на воду. Чайка проводил настороженным взглядом несколько больших кусков обшивки, явно принадлежавшей крупному кораблю. А потом обломок мачты, вскоре оставшийся за кормой, и направился в свой кубрик чтобы обдумать, как лучше завязать контакт с Гееронимом. Как ни крути, а Чайка вновь становился послом Карфагена, и от его действий во многом зависело будущее этой шаткой дружбы. Однако не успел он уединиться, как с палубы донеслись какие-то крики, и вскоре раздался стук в дверь. «Что там?» — спросил Фёдору Морпеха, который появился на пороге. «Мы выловили из воды несколько человек» доложил Морпех. «Но это не наши и не македонцы!» «Римляне?» – удивился Федор. «Нет», – ответил Морпех, пожав плечами. «Капитан не знает, кто это, но один из ваших бойцов говорит, что видел этих людей несколько дней назад в лагере. Капитан прислал за вами». Идем. ни секунды не колебался Чайка. Неужели это были обломки Триеры, на которые Лёха поплыл обратно? Промелькнуло в голове Чайки. Только был он оказался жив. Первое, что услышал Фёдор, едва поднявшись вслед за морпехом по скрипучей лестнице на палубу, качавшийся на волнах Квинкеремы, это был отборный русский мат, раздававшийся на весь корабль. «А ну, осади назад, твою мать!» кричал только что вытащенный из воды человек, которому полагалось находиться без сил. «И не тыкав меня своим мечом! Ну и что, что нам мне доспехов нету?» «А ты попробуй, выплыви во всем этом железе! Но я тебе не римлянин какой-нибудь, а посланец Лура. Никто из морпехов не мог понять, о чем говорит спасенный, хотя поступали они с этим буйным парнем и остальными, стоявшими и сидевшими ним на палубе, вполне благоразумно. Окружили всех вытащенных из воды и, обнажив оружие, дожидались командира. «Не слишком-то ты вежлив со своими спасителями, брат!» Громко произнес Федор, быстро приближаясь к месту действия. Он боялся, что еще немного и Леха затеет драку. Не любил тот, когда перед его носом размахивали клинками. Вот это номер! Обнял Леха чайку, не обращая внимания на мокрую рубаху. Так это твои орлы вытащили меня из воды. Вот спасибо. Всю ночь в море болтался, защепку уцепившись. Думал все кранты и было решил с перепугу, что это и лирийцы. Или солдаты эпира. Доспехи-то не разглядел, они же молчат все время. Они меня дожидались, терпеливо пояснил Федор. А по-русски, здесь никто, кроме нас, с тобой вообще разговаривать не умеет. И уточнил, скользнув взглядом по замерзшим телам вытащенных из воды людей. Что стряслось? Римляне, объяснил Леха, вытерев стекший на лицо ручеек соленой воды. Встретили опять целую эскадру. Но на этот раз они нас догнали и на дно пустили, когда мы сдаться отказались. Хорошо еще ночь была. Мы с Таксаром и Уркуном рядом оказались. Доспехи скинули, сиганули за борт, да за обломок кили уцепились, чуть погодя. Так и спаслись. Потом еще двоих подобрали, тоже наши оказались. Все македонцы и половина моих погибли, в море утонули. А мы так и бультыхались до рассвета. Сил держаться уже не осталось. Думал еще чуток и все. Пойду на корм рыбам, а тут вы. Понятно, кивнул Федор и, обернувшись к солдатам, приказал по финикийски: «Разместить всех спасенных на палубах, найти им сухую одежду и покормить. Это наши друзья». Когда скифы и македонцы последовали за командиром арпехов, Федор увел к себе Леху. Требовалось обсудить, что с ним делать. Стоять на месте дольше караван финикийцев не мог. Не то это было место, чтобы здесь долго задерживаться, и так спасательная операция заняла целый час. В любой момент здесь могли появиться римляне, считавшие эти воды своими, и Чайка не мог рисковать. Выпив кувшин вина и перекусив, скифский адмирал быстро приходил в себя. Фёдор посмотрел на друга и проговорил задумчиво. «Давай решать, брат, что нам дальше делать?» «Подбросил бы ты меня, сержант, к ближайшему берегу!» Подкинул идею Лёха, уплетая за обе щеки холодное мясо из личных запасов чайки. «Тут должно быть недалеко. Сплаваем по-быстрому. Крюк небольшой выйдет, а потом дальше двинешь». Федор ещё не успел раскрыть рта, чтобы ответить, как с палубы донесся громкий крик. «Римляне!» «Ну вот, похоже, и решили, брат». Чайка встал, поправив ножны фалькаты. Пойду гляну! Леха промолчал, продолжая жевать и соображая, а командир финикийского конвоя поспешил на палубу. Едва оказавшись у борта, он встретил Ханора. Вон там! скинул руку капитан. Посмотрев в указанном направлении, Чайка увидел больше дюжины отчетливых силуэтов. Римский флот приближался со стороны Брундузия, направляясь на перехват. Время уйти еще было, но только в открытое море. «Римляне!» — раздался из-за спины голос киевского адмирала, который не смог усидеть в каюте. «Да», — кивнул Федор. — «примерно 15 квинкерем». Чайка посмотрел на друга и добавил. «В бой вступать я не могу, у меня и так слишком мало солдат, да и понадобятся они мне на суше. Так что придется уходить отсюда». Ларин помолчал, прищурившись на солнце, посмотрел в ту сторону, где должен был находиться Македонский берег. И Лурми не убьет, когда вернусь, проговорил он тоном приговоренного к смерти и вдруг махнул рукой, повеселев. А и черт с ним! Куда плывем, капитан? В Сиракузы, брат! ухмыльнулся Федор. На встречу с Архимедом! Тем самым, удивился Леха, который физику с химией придумал? Ну, насчет физики с химией не знаю, ответил Федор. А механик он, говорят, знатный. И долго ты там собираешься гостить! уточнил Ларин, разглядывая приближавшихся римлян. Это как выйдет, ответил туманно Федор. Пополнив свою небольшую армию за счет пятерых спасенных скифов, караван финикицев двинулся дальше. Избегая встречи с римлянами, чайке пришлось уйти далеко в открытое море, где ночью они наконец оторвались от навязчивого эскорта. И только после этого. Он приказал капитану плыть в сторону Сиракуз. Однако на следующий день разыгрался небольшой шторм, едва не разметавший караван по всему Средиземноморью. А когда чайка с большим трудом собрал вместе все восемь кораблей, ни один из которых, к счастью, не утонул, то капитан, сверив свой путь по звездам, объявил ему, что карфагеняне находятся неподалеку от берегов Ливии. «Вот это радость!» – почесал бороду Федор. «Так мы уже в двух шагах от Карфагена!» Он даже подумал, не зайти ли в родной порт и не нанести ли визит сенатору Магону, поинтересоваться насчет подкреплений и узнать о здоровье брата Ганнибала, который до сих пор не прибыл в Италию. Но быстро пришел к выводу, что этого делать не стоит. Не для того так спешно его отправили военным представителям Карфагена в Сиракузы, чтобы он прибыл туда позже римлян и вернулся несолоно хлебавши. А такой шанс был и креп с каждым днем. Чайка уже опаздывал как минимум на несколько дней. Кто его знает, как этот молодой наследник относится к задержкам военных подкреплений. Может быть, совсем не так спокойно, как Ганнибал. Вдруг он уже передумал воевать с римлянами? Озадачился Федор. И когда мы приплывем, то увидим в Сиракузах легионеров. В любом случае, для начала надо туда доплыть. И он приказал капитану Флагмана двигаться к Сицилии и ускорить ход, насколько позволяло еще слегка штормившее море. Наконец, к исходу вторых суток, они увидели оконечность протяженного острова, который мог быть только Сицилией. А вскоре и мощные стены Сиракуз, вдоль которых вспенивали волны триеры греков. Фёдор только на первый взгляд насчитал вдвое больше кораблей, чем был у него в подкреплении. Римских кораблей человека нигде не заметил, но решил раньше времени не расслабляться. Однако не столько корабли, сколько сами укрепления греческого города, произвели на Федора сильное впечатление. Весь город вдоль побережья и по суше был опоясан мощными крепостными стенами из белого камня. Грандиозные, в большинстве своем квадратные, башни рассекали стену на равные промежутки. Кое-где стена была двойной, напомнив командиру 20-й хилиархии укрепление родного Карфагена. На первый взгляд столица финикийцев в Африке была больше, но в целом города друг друга стоили. Сиракузы тоже были огромным городом. Впрочем, имели здесь и явные отличия. Из-за стены башен Сиракуз во множестве виднелись какие-то странные приспособления, выдававшиеся далеко вперед и нависавшие над водой. На некоторых виднелись крюки и другие устройства, явно для подвешивания груза. Большинство из этих приспособлений напомнили Федору портовые краны. За зубцами стен виднелись и другие машины, поменьше, но разглядеть их было уже трудно. Не говоря уже о совсем небольших машинах, и обычных баллистах, и катапультах, которые наверняка тоже имелись в арсенале гиеронима, которому теперь служил Архимед. Именно наличие всех этих приспособлений для обороны и делало Сиракузы почти неприступным с моря. Посланцев Ганнибала встретили еще на подходе. Едва заметив небольшой приближавшийся флот, греки выслали навстречу только пять триер, что явно говорило о мирных намерениях. В полумиле от берега триера пришвартовалась борт-оборт с дрейфовавшей квинкеремой чайки. После чего на палубу поднялся помпезного вида военачальник блестяно чищенным шлемом и весь затянутый в кожаные ремни. Вместе с ним на палубу поднялось еще двое греков в керасах. Рядом с Федором стоял переводчик, а позади, на некотором расстоянии капитан корабля, Урбал, Летис и Леха Ларин, одетый в чей-то старый кожаный панцирь, чудом оказавшийся на корабле. Отсолютовав чайки, Главный грек представился. «Я Ферон, военноначальник морских сил Сиракус», сообщил он, слегка наклонив голову в поклоне. «Меня прислал к тебе Гиппократ». Федор Чайка, военноначальник сил Карфагена». «Меня прислал Ганнибал». В тон ему ответил командир 20-й хилиархии. За время длительной службы Чайка выучил достаточно фраз по-гречески, мог пообщаться кратко, ведь встречаться приходилось с разными людьми, но в совершенстве этим языком еще не овладел. А потому по серьезным вопросам был вынужден общаться через переводчика с ученого парня, полугрека-полуфиникийца по имени Марбал, которого он предусмотрительно захватил с собой и штаба от Арбала. Парень был проверенный и уже сослужил командиру африканцев хорошую службу, допрашивая пленных и перебежчиков из Торента где ошивалось множество народов с греческими корнями. И потому Аторбал отправил его с Федором, скрипя сердце. Но делать было нечего. Новая задача Ганнибала требовала лучших людей. Марбал перевел Федору первую фразу. Имя Гиппократ, командиру 20-й хилиархии в этой жизни, ничего особенного не говорило. Скорее, она напомнила ему прошлую жизнь в 21 веке. Где Гиппократу приносили клятву медики? Впрочем, вряд ли это был тот самый Гиппократ. Наверняка тут этих Гиппократов. Не без основания предположил Федор, как в Карфагене Магонов. Как поживает молодой наследник Геораним? Начал разговор свежливого вопроса, как ему показалось, Федор Чайка, но последовавший ответ поверг его в изумление. Гераним мертв ответил Ферон, нахмурившись. «Убит подосланным римлянами убийцей два дня назад». «Вот те раз», — подумал Чайка, опуская руки на кожаный пояс. «Задержался на пару дней. И что теперь делать будем? Кому теперь принадлежит власть в Сиракузах?» Не мог не задать главный вопрос Федор Чайка, едва переварил новость. «После гнусного убийства наследника Герона римским шпионом» Начал излагать последние события Ферон, положив ладонь на рукоять короткого меча. В городе начались волнения. Кое-кто предлагал вновь поддержать римлян и прекратить начавшуюся недавно на суше войну. Но узнав о том, что римляне вырезали жителей нескольких наших приграничных городов, народ Сиракус решил по-другому. «Слава богам!» — невольно выдохнул Фёдор Чайка, обернувшись на друзей, которые не могли слышать разговора. «Мудрое решение. Иначе что бы я сказал Ганнибалу?» «Народ Сиракус выбрал двух военачальников, Гиппократа и Эпикида, приказав им продолжить войну на суше», — продолжил Ферон. «А морские силы верил мне, так как я уже не раз доказывал свою доблесть в морских сражениях». Фёдор сделал оборота и незаметно подмигнул ничего не понимающему, как он думал Лехе, мол, «Твой коллега, адмирал». В то же время довольно скользкая мысль посетила его голову. «С кем же ты воевал, Ферон? Уж не с карфагенским ли флотом?» – подумал Чайка, разглядывая морщинистое и обветренное лицо греческого адмирала, видневшееся из-под массивного шлема с гребнем из белых перьев. Но вслух, конечно, свои подозрения не озвучил. Теперь они волею судьбы были союзниками, как выяснилось, и после внезапной смерти Гиеронима. «Ну что же», — проговорил посланец Ганнибала с такой гордостью, словно привел с собой непобедимую армаду. «Раз народ Сиракуз подтвердил свое желание воевать с Римом, то Карфаген тоже сдержит свое слово. Мы прибыли, чтобы драться с вами против римлян, плечом к плечу. Тогда следуйте за нами в гавань», — закончил свою речь флотоводец Сиракус, ни одним жестом, не выразив презрения к столь малому числу воинов, присланных Ганнибалом. «Вы должны встретиться с Гиппократом и обсудить совместные действия. Он сейчас в городе собирает новую армию». Едва Триера Ферона отошла от борта, направившись в сторону гавани, как друзья обступили Чайку. «Что сказал тебе этот грек?» Первым поинтересовался Урбал. «Он сказал мне, что за то время, пока мы бороздили морские просторы, здесь многое изменилось», — ответил Чайка и, жестом подозвав капитана, приказал. Ханор, следуй за триерами греков в порт. Мы пришвартуемся в гавани». «Героним мертв», — пояснил свое изречение Федор, глядя в глаза Урбалу. «Убит римскими шпионами». «Но мы все равно остаемся здесь», — продолжил за него догадливый командир седьмой спейры. «Да», — кивнул Чайка, скользнув по лицу стоявшего рядом Летиса. «Народ Сиракуз все равно решил воевать с Римом». «Невероятно!» пробормотал Урбал, отступая на шаг. «Ганнибал уже в который раз изумил меня своим даром предвидения». «Меня тоже», — согласился Федор. «Кто бы мог подумать, что эти греки, даже после смерти наследника, останутся верны договору, который он успел заключить за несколько дней своего правления. Но это так. Они выбрали новых полководцев и поручили им продолжать войну. Я уже сказал им, что мы остаемся. остаёмся». А Когда тот, замученный долгими разговорами на финикийском, в свою очередь поинтересовался, чем закончилось дело, Федор сообщил кратко: «Все в порядке, адмирал. Прибыли. Будем воевать». Еще с моря Чека смог рассмотреть флот Сиракус, к ночи собравшийся в родной гавани. Это было примерно три десятка квинкерем, почти новых с виду, и больше дюжины остроносых триер. Вероятно, это были не все силы Сиракус, которые, подобно Карфагену, рассылали в разные концы обитаемого мира своих посланцев, но во всяком случае все, что увидели его глаза. На палубах Чайка разглядел множество баллист, вокруг которых прохаживались пехотинцы и деловито суетились моряки, заметив которых, Ларенс с неприязнью процедил сквозь зубы. «Греки!» Федор в глубине души разделял чувство своего сослуживца из прошлой жизни, с которым его вновь свела судьба. Но представить себе Средиземноморье без греков он просто не мог. Флот новых союзников между тем показался Федору вполне боеспособным. Во всяком случае, за Сиракузами закрепилась слава очень сильного в военном отношении государства. Многие годы главного противника Карфагена не только в борьбе за Сицирию, но и за власть над Средиземноморьем, по берегам которого существовала просто россыпь греческих колоний. Правда, в последние десятилетия в эту борьбу активно вступил Рим. Войдя в гавань Сиракуз вслед за Триерами, Фёдор невольно отметил, что ее тоже перегораживали массивной цепью, как в Карфагене и многих других греческих портах. Флотилия финикийцев пришвартовалась к нескольким свободным пирсам. Чуть ранее Фёдор отдал приказ всем солдатам оставаться на кораблях до особого приказа и, взяв с собой лишь переводчика и карталона, ошалевшего от долгого плавания, проследовал за Фероном в крепость. К счастью, дорога оказалась недолгой. По пути Фёдор успел ввести своего заместителя в курс дела, то тоже был немного удивлен поворотом судьбы Гееронима и всем, что случилось за последние несколько дней здесь, но полностью поддержал чайку. «Мы приплыли сюда воевать с Римом», заметил это свирепого вида боец с обрубленным в бою ухом, бодро вышагивая рядом. «И мы сразимся с ним, с Гиеронимом или без него. Мне все равно, кто управляет этим городом, если он отказал в помощи Риму». К счастью, разговор шел по финикийски, и сопровождавший их Ферон ничего не расслышал. С некоторых пор Федор стал беспокоиться о том, правильно ли его поймут. Пройдя сквозь небольшие, но прочные и хорошо хранявшиеся ворота в стене, отделявшие акваторию порта от города, Ферон подвел их к двухэтажному зданию, расположившемуся у самого начала улицы. Эта улица резко уходила вверх, туда где за следующей крепостной стеной раскинулся по склонам каменистого холма Большой, по местным меркам, и процветающий город. «Гиппократ ожидает вас здесь», — сообщил флотоводец Сиракус. «Следуйте за мной». И, сказав пару слов командиру охранников, провел их мимо двух шеренг гоплитов, перегородивших небольшой двор полукольцом. Скользнув под оспехом пехотинцев и красным гребнем шлемов, Чайка первым вошел внутрь каменного дома, вход в который был отмечен портиком с колоннами. Командующего вооруженными силами Сиракуз, они застали во внутреннем дворике с фонтаном закормлением собак. Облачённый в доспехи, подобно своим гоплитам, он швырял куски мяса, разомлевшим от зноя животным. «Ну разве они не красавцы?» – поинтересовался Гиппократу Фёдора, прежде чем поприветствовать его официально. Чайка, не особенно разбиравшийся в собаках, сделал вид, что впечатлен, Хотя особого восторга эти длинногие и лохматые твари с пятнистой ржаватой шкурой, во множестве лежавшие у ног греческого полководца, у него не вызывали. Гораздо больше Федора заинтересовал вид самого полководца. Гиппократ был низок ростом, широкоплечий коренаст. Его узкое бородатое лицо рассекало сразу два шрама один из которых проходил через нос, а в движениях чувствовалась порывистость и решительность. Он явно был человеком храбрым, этакий Наполеон из греков. «Рад приветствовать посланцев великого Ганибала в Сиракузах», проговорил Гиппократ, омыв руки прямо в фонтане и, наконец, отвлекшись от своих собак. Ферон, я думаю, уже поведал вам о нашем несчастье. Я скорблю вместе с народом Сиракуз». Выдавил из себя Чайка, пытаясь подобрать более подходящие для такого случая слова. Марбал перевел. «Да, наш правитель погиб», — подтвердил Гиппократ. «Но народ решил продолжить войну. Флот Ганнибала прибыл вовремя». «Ганнибал верен своему слову», — подтвердил Чайка, решив сразу обсудить самый насущный вопрос. «И он хочет прислать еще войска на помощь сиракузам. Поэтому завтра...» Я должен отправить свои корабли обратно в Апулию за новыми солдатами. Что же, кивнул Гиппократ. Тогда разместите тех, кто прибыл, в казармах, пока совсем не стемнело. Я отправлю с вами своего офицера, а завтра мы обсудим план военной кампании на суше и, если потребуется, на море.